«Что делаете, ребята?» Весело крикнул Володя. «Баррикаду? Хорошее дело. Будет им на орехи». «А, Давид, и вы тут?» Кивнул он головою еврею. Давид засуетился и, отвечая за всех, заговорил заикающийся скороговоркой. «Да-да, баррикаду, Владимир Иванович. Знаете, в Париже, во время коммунные... Ах, и вы с нами, Болотов! Как чудесно!» А знаете, Владимир Иванович? Ах, как всё это чудесно! Мы ведь вчера дрались. Вчера с вечера в Москве баррикады. Революция, Владимир Иванович. А в Петербурге что? Ничего? Что значит? Ведь в Петербурге тоже восстание. Да так я говорю. Ведь раз, знаете, мы недалеко отсюда на Чистопрудном бульваре отбили атаку. Вы не верите? Ей-богу отбили. Вы спросите Серёжу. Теперь я знаю, будет учредительное собрание. Теперь, наверное, будет республика. Как вы думаете, Андрей Николаевич? Что? Та атака, о которой рассказывал Давид, была атакой только в его сознании. Он искренне верил, что накануне было сражение, кончившееся его Давида победой. На самом же деле Когда на бульваре дружинники и случайные прохожие люди, лавочники и извозчики, разносчики, басяки, торопясь и волнуясь, построили первую в Москве баррикаду, и Давид, задыхаясь от счастья, поднял над ней красное знамя, казачий разъезд из шести человек на рысях выехал со стороны моросейки. Заметив баррикаду и на баррикаде вооружённых людей, казаки остановились. Постояв в нерешительности и переглянувшись между собой, они разом все вместе точно по пугливой команде повернули круто назад и взрывая пушистый снег, ускакали обратно. В догонку им, сам не понимая зачем, только потому, что у него в кармане был браунинг, Давид выстрелил много раз, но никого не убил и не ранил. Ему было обидно, теперь что Володя слушает его с неохотой. Хотелось ещё говорить, хотелось рассказать Болотову, как он и Серёжа смело явились в казарму, как в них стреляли, как они и солдат Габаев шли по двору, как Габаев был потом арестован в Одессе, а они скрылись в Финляндию, разыскали знаменитого Глебова и вступили в его дружину. Но взглянув на неулыбающееся лицо Володи, Он вздохнул и ничего не сказал. Работаете? не глядя на Давида и обращаясь к людям, встроившим баррикаду, спросил Володя. Работаем, Владимир Иванович, отозвалось несколько голосов. Малый в толпе поднял красное обветренное на морозе лицо, подумал, почесал у себя за спину и снова ввыркнул в кулак. Володя подошёл к распряжённым соням и проворным Неожиданно лёгким для его громадного тела движением, шутя, приподнял их на аршина от земли. Точно пробуя свою медвежью силу, он секунду их держал на весу и вдруг, размахнувшись, бросил в нагромождённую, уже политую водой и почти обледенелую баррикаду. Вот так, широко улыбнулся он. Болотов со всё возраставшим волнением смотрел на него. по обезлюдевшей и опустелой Москве, по занесённым ночной метелью улицам, по заколоченным окнам, по запертым наглухо железными болтами лабазам и лавкам, по отсутствию городовых казачьих разъездов и по этой строящейся на чистых прудах баррикаде, он вочию увидел, что в Москве совершается что-то торжественно важное, что-то такое, что не зависит ни от его Ни от чьей бы то ни было отдельной воли. Он увидел, что не власть партии всколыхнула многолюдную, богатую, деловую и мирную Москву, и петербургские заседания показались ему жалкими и смешными. Он пытался понять и не мог, какая же именно скрытая сила движет теми людьми, которые в Лефортове и в Кожевниках На Миусах и на Арбате одновременно начали строить баррикады. Одновременно решили умереть и убить. И теперь, стоя под лучами морозного солнца, среди негородского белого снега и весёлых, здоровых, вооружённых людей, бойко делающих незнакомое и опасное дело, он испытывал счастливое и бодрое чувство. Казалось, что Москва поднялась как один человек, всей своей веками накопленной русской силой и сознание новой тяжкой ответственности, ответственности не перед партией и Арсением Ивановичем, а перед потрясённой революцией России волновало его. И ещё казалось, что именно он, Андрей Болотов, тот избранный вождь, который приведёт восставший народ к победе. Он приветливо улыбнулся Ване.